В конце концов, та ниточка, которой Рик в течение приблизительно последних 15 лет был связан с Роджером, была разрушена, и падение Рика стало неизбежным. Стив предвкушал путешествие в Америку на Куин-Элизабет-2, когда Роджер позвонил ему и велел удалить Рика из группы ко времени прибытия Роджера в Лос-Анджелес, где должен был микшироваться альбом. — Рик, — заявил Роджер, — может остаться в качестве платного исполнителя на представлениях The Wall но после этого он больше не будет являться членом группы. В случае невыполнения своего требования Роджер угрожал покончить со всем предприятием. Все это звучало так, будто в тот момент какой-то безумец целился из пистолета прямо в голову Роджера. Вместо того, чтобы затевать драку, Рик уступил, причем может статься с немалым облегчением. Думаю, на это решение повлияли многие факторы. Отстранение от продюсерских обязанностей наряду со всеми сложностями записи клавишных, которые удовлетворили бы Роджера, пусть даже разрешаемыми при активной помощи Боба усугублялось крушением его брака с Джульет. Кроме того, как и все остальные, Рик тревожился о финансовых последствиях, которые ждали нас в случае задержки выпуска альбома. Так уж получилось, что уход Рика был ему самому на руку, как оплачиваемый исполнитель на представлениях The Wall, он оказывался единственным из нас, кто делал деньги на живых шоу, оставшиеся трое лишь делили убытки. Я по-прежнему не в состоянии надлежащим образом описать некоторые события того периода. Вероятно, Роджер тогда все еще являлся моим ближайшим другом, и мы наслаждались обществом друг друга. Однако наша дружба становилась все более напряженной по мере того, как Роджер силился преобразовать то, что якобы являлось демократической группой в коллектив с одним лидером. После окончания записи все операции были перенесены в Лос-Анджелес для фазы микширования. Оркестровка была сочинена и проведена композитором и аранжировщиком Майклом Кэменом. Привлеченный Бобом Эзвином, Майкл записал аранжировки на студиях CBS в Нью-Йорке, а с группой встретился лишь под самый конец работы. На автостоянке возле компании Producers Workshop в Лос-Анджелесе, в которой шло микширование, были записаны различные эффекты, включая виск-шин для композиции Run Like Hell. Последняя запись включала бешеные развороты на автостоянке фургона Форд ЛТД под управлением Фила Тейлора. При этом внутри машины в полную мощь своих легких орал Роджер. Тем временем в Британии Роу Ник Гриффитс получил длинный список других звуковых эффектов, которые его попросили собрать. От хора персонала Британии Роу, распевающего "Tea down the wall» до звука того, как разбиваются целые тележки фаянсовой посуды. Ради одного эффекта Ник целую неделю путешествовал по стране, записывая звук сноса зданий. К его немалому разочарованию, компании по сносу уже так насобачились, что могли рушить громадные здания посредством довольно малых объемов взрывчатки, заложенной в слабые точки. Таким образом, шума для записи оказалось совершенно недостаточно. В самый разгар этого процесса, в два часа ночи по лондонскому времени, ему позвонили из Штатов. На проводе были Роджер с Бобом, и Ник перепугался, решив, что напортачил с эффектами. Однако Роджер с Бобом всего лишь хотели узнать, не сможет ли он записать двух-трех ребятишек трогательными голосами, распевающих «Another brick in the wall». Ник с облегчением согласился, но тут же припомнил один из своих любимых альбомов Тодда Рандграна где на каждом из стереоканалов пела большая группа людей. Он предложил записать целый детский хор. «Ладно, — сказали ему, — но трех ребятишек тоже запиши». Ник перебежал через дорогу от Британии Роу до местной школы, где получил предельно благожелательный отклик учителя музыки Алана Рэншоу. Ник легко заключил взаимовыгодную сделку, которая предусматривала, что в обмен на запись хора учащихся школы студия также запишет школьный оркестр. «Рабочую катушку» С поддерживающим треком, а также с фотокопией текста привез из Лос-Анджелеса специальный курьер. «Это круто», — подумал Ник, читая текст ранним утром после бессонной ночи, проведенной в студии. Он расставил микрофон и записал, как планировалось, трех ребятишек, а затем пригласил всех остальных. Пока Ник старался вселять энтузиазм в школьников, подпевая и прыгая по всей студии, запись, положенная 40 минут, детей школы отпустили всего на один урок, была закончена. Пленку быстро смекшировали, запаковали и отправили назад в Лос-Анджелес. Через несколько дней Роджер позвонил Нику и сказал, что запись ему понравилась. В следующий раз Ник услышал этот трек уже по радио. Вслед за успехом сингла, по словам Ника Гриффитса, вся преисподняя вырвалась на свободу. Пресса встала лагерем у порога студии, намереваясь заклеймить очевидную эксплуатацию несчастных ангелочков-школьников «бессовестными рок-звездами» но обнаружило лишь то, что мы находимся в семи тысячах миль оттуда. Следуя инструкциям не разговаривать с журналистами, Ник пару раз вынужден был вылезать из здания через окно. В конечном итоге со школой заключили настоящий договор, по которому прибыль получала вся школа, поскольку запись была осуществлена в учебное время. То, что «Another Brick» появился в качестве сингла, частично объяснялось влиянием Боба Эзрина — которому на самом деле всегда хотелось продюсировать диско-сингл. Мы, с другой стороны, забросили идею их выпуска еще в 1968 году от обиды, что наш тогдашний сингл Point Me at the Sky не сумел зацепиться в чартах. Роб настаивает, что мы настолько упирались идеей выпуска сингла, что лишь в последнюю минуту урезали нужную вещь до требуемой длины. Темпл был установлен на метрономических «Ста ударов в минуту», который был сочтен идеальным диско -битом. Так что концепция хитового диска сингла оказалась к нашему немалому смущению и недоумению навязана нам силой. Недоумение еще больше усилилось, когда под Рождество в Британии наш сингл стал номером один за весь 1979 год. Альбом, двойной, во время финального микширования прошел через целую серию травм. Я прибыл в Лос-Анджелес через месяц после Роджера и Дэвида. Рик удалился в свой дом в Греции. Поскольку микшированием занимались Роджер, Дэвид, Боб и Джеймс, я решил использовать время для записи пластинки вместе с Карлой Блейр и Майклом Мантлером. Эта пластинка записывалась в расслабляющей среде Вудстока в северном Нью-Йорке, и мы произвели на свет целую подборку песен «Карлы», Ради простоты выпуска и размера аванса, вышедших за авторством группы Ник Мейсон'с Fiction Sports. К тому времени, как я прибыл в Нью-Йорк, сведение было почти закончено в колоссальном цветноте, когда результат микширования посылался напрямую на мастер-ленту. Однако на студии царила самая настоящая паранойя: взаимоотношения с Sony CBS, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Роджер, ведя с этой фирмой переговоры в отношении издательских прав, пришел в ярость, когда представители CBS попытались уменьшить долю, которая полагалась ему за каждый трек, мотивируя это тем, что альбом The Wall был двойным. Когда Дик Эшер предложил обсудить эту тему для принятия взвешенного решения, Роджер парировал, что не собирается выцыганивать то, что по праву ему принадлежит, фирма «Грам Записи капитулировала. Стив также с головой ушел в переговоры с фирмой CBS, которая вела собственное сражение в попытке уклониться от выплат независимым промоутерам для продвижения пластинки. Это сражение тоже было проиграно фирмой «Грамзаписи». Радиостанции в США попросту отказались крутить пластинку, если она не будет продвигаться независимым образом. Мы пригрозили CBS придержать «The Wall», на что фирма ответила «Нам угрозой забрать альбом силой», а в студию в то время как раз кто-то вломился. Скорее всего, это просто были какие-то гопники, однако в атмосфере паранойи все подумали, что нас наверняка навестила команда спецназа из обезумевших чиновников фирмы «Грамзаписи». В реальности никто не сумел бы превратить гору катушек в некое подобие пластинки без содействия всей команды, однако мы допускали в студию только тех людей, которые знали тайный пароль. Теперь я могу раскрыть эту страшную тайну. Паролем была фраза «Я из CBS Records». Взаимоотношения между группой и фирмой «Грамзаписи» не улучшало поведение главы промоушена CBS, который восторженно, приняв несколько первых треков на предварительной сессии в Palm Springs, услышал финальную версию и в ярости заявил, что это просто пародия на ту пластинку, которую ему первоначально ставили. Как всегда, возникли политические и финансовые последствия, пока альбом взбирался по чартам. Нас доставали адвокаты, представлявшие всех тех, кто пытался урвать свою долю от выгодного предприятия. Один голос, который можно услышать на альбоме во время случайного переключения каналов телевизора, принадлежал актеру, решившему, что успех The Wall в первую очередь объясняется его вкладом. Мы предложили ему двойную цену если он отдаст все на благотворительность. Однако актер решил взять половину, но себе.